«Про отец Авраам!» — воскликнул еврей. «Слыханное ли дело назначать такую сумму? Даже и в песнях Министрелии не поется о тысячи фунтов серебра. Видели ли когда-нибудь глаза человеческие такое сокровище? Да в целом городе Йорке обущи, хоть весь мой дом и дома всех моих цеплеменников не найдется, и десятой доли того серебра, которое ты с меня требуешь». «Я человек разумный», — отвечал Фрондебев. «Если у тебя не достанет серебра...» Удовольствуй золотом. Из расчета за одну монету золотом, 6 фунтов серебра, можешь выкупить свою нечестивую шкуру от такого наказания, которого тебе еще и не снилось.